Глава 15. К середине апреля Пэр оказался в Риме. Он не устоял перед мольбами баронессы, вернее, не устоял перед соблазном и дальше общаться с сестрой баронессы и вызвался сопровождать их. Он и сам толком не понимал, почему его так привлекает общество пятидесятилетней женщины, седой и расплывшейся. О любви здесь, конечно, не могло быть речи, уже из-за одной разницы в возрасте. Хотя нельзя было отрицать, что сестра Бароннесси всё ещё прекрасно выглядит и сохранила цвет лица, которому могла бы позавидовать не одна молодая девушка. Следовательно, совесть у него была совершенно чиста, и он мог подробно описывать, какое впечатление производит на него эта женщина, не замечая однако Что Якоба со своей стороны ни словом не обмолвилась ни об этом знакомстве, ни о его излияниях. Пере больше всего привлекало материнское отношение Гульгерльместерши к нему. Её трогательная забота об его душевном благополучии тешила те чувства, о существовании которых Пер даже не подозревал. Ко всему присоединялось Ещё странное несоответствие между её искренней набожностью и изысканной, даже утончённой элегантностью туалетов и манер. Между высокопарными библейскими изречениями, которые она вплетала в каждую беседу с пером, и очень земной, лукавой усмешкой, которая иногда мимолётно трогала её губы или мелькала в глубине её всё ещё ясных тёмно-синих глаз. Благочестивая женщина и светская дама, она оставалась вечной загадкой для Пера. Находившаяся в Риме дотчане, немало чесали языки по адресу двух аристократок и их молодого спутника. Особенно любопытство возбуждали отношения Пера и баронессы. Чувство этой дамы к нему за время поездки выросло до размеров робкого и мечтательного преклонения. Стоило кому-нибудь что-нибудь рассказать ей, как она с полными слёз глазами прерывала рассказчика. Ах, вам надо бы всё это рассказать господину Сидениусу, или вот обрадуется наш дорогой друг. По приезде в Рим она первым делом заказала какому-то ваятелю бюст Пера. Пер отлично понимал, что старая дама сделалась безвольной игрушкой в его руках. Он на и подробнейшим образом рассказал ей о своих планах, и она тотчас же обещала ему свою поддержку. Когда она услышала о предстоящем создании акционерного общества, призванного осуществить идеи Перра, она пришла в такой восторг, что вызвала продать одно из своих имений и тем поддержать начинание. Пер никак не мог решиться. извлечь какую-нибудь пользу из слабости несчастной больной женщины. И уж совсем невозможно стало это после того, как он к своему ужасу понял причину столь необъяснимой привязанности. Оказывается, она считала его побочным сыном своего умершего брата, заблуждения, в котором был немало повинён и сам пер. Бывало, забывшись, она называла его Дорогим племянникам или даже дорогим сынам. Перу такие изъявления чувств были крайне неприятны. Но с другой стороны, он не рисковал заново врашить глупую историю, чтобы опровергнуть её. Вдобавок, сама жизнь, новая и непривычная, с каждым днём всё больше его захватывала. Он ехал в Рим без подготовки и без больших надежд, и потому избавлен был От тех разочарований, которые на первых порах отравляют жизнь множеству паломников, жадный до солнца северянин он безмятежно наслаждался ясным небом и тёплым мягким воздухом. Во время странствий по многочисленным болотам в дельте Дуная он снова простудился и поэтому, находясь в Вене, всё время грустил, как всякий раз, когда ему случалось прихворнуть. Но уже по пути в Италию он словно переродился. Никогда ещё он не был так здоров душой и телом. Лицо его с иссоконечной тёмной бородкой загорело до черноты, и от этого глаза казались ещё синее. Когда Пер в новом, светло-сером лёгком костюме, красиво облегавшем его сильное тело, прогуливался после обеда по момте Пинчо со своими дамами, Не одна черноволка красавица посылала ему из завеира горящие взоры. Длинные разговоры на религиозные темы, которые Пер вел с Гофигермейстершей, оказывали совершенно иное воздействие, чем то, что хотела последняя. Если Пер в какой-то степени и находил эти беседы занимательными, то именно потому, что они не причиняли ему беспокойства. Все перечитанное за одинокую зиму в дрезаке сослужило ему здесь хорошую службу. Перс с удовольствием замечал, что Гофигер Местерша в должной мере оценил его образованность по части философии и радовался своему превосходству во всех спорах. Несмотря на неуспех своей миссионерской деятельности, Гофигер Местерша не выказывало ни малейшего недовольства. Для правоверной христианки она и в самом деле была на редкость свободомыслящая и терпимая особа, как Пер писал о том Якобе, и отношения между ними день ото дня делались все сердечнее. Пер остановился не в одном отеле с ними, но приходил к сестрам каждый день, чтобы сопровождать их во время прогулок или бывать вместе с ними в скандинавском обществе. Где они читали свежие газеты. К счастью пера тешил тот отблеск высокородности, который благодаря соседству двух аристократок падал и на него. И его душу приятно волновали слегка тревожа совесть, блестящие титулы, какими наделяла его прислуга в отелях, и тому подобная публика. Все отечественники же недолго заблуждались насчёт его баронства. Хотя в результате честного общения с Гуффигермейстершей он внешне пообтесался, люди по-прежнему угадывали под чигальским фраком домотканую куртку. И если сначала у них ещё были какие-то сомнения, то со временем из-за словоохотливости пера они узнали о его жизни и планах куда больше, чем сами того хотели. Он приехал в Рим не паломничество ради, мимо музеев он проходил так же равнодушно, как мимо распахнутых церковных дверей, через которые, по мнению обеих дам и других туристов, вели дороги в вечный Рим, четыре темницы, мрачные, как склепы, пропитанных ладаном, озарённых пламенев восковых свечей и масляных светильников, темниц, где жил неумирающий дух средневековья во всей его силе. Где среди уличного шума сохранился шум тишины, преддверие царствия небесного, где не слышна речей, где звучат лишь песнопения и никогда не смолкают молитвы. Опера в этом городе городов, в вечном городе, в мавзолее мирового духа манил древний Рим, античные руины. Но и тут его занимали Не столько архитектурной красоты, сколько устройства стен, прочности кладки. Словом, татитоническая сила, которая нашла своё выражение в этих двухтысячелетних громадах. И потому его больше всего привлекали термы Каракаллы и Одея Клитиана, да Колизей. Он мог часами сидеть в пустынном амфитеатре и развлекаться мысленным возведением его. Он окружал амфитеатр сетью строительных лесов, расчищал огромную рабочую площадку и заваливал её гигантскими каменными глыбами. На площадке толпились погонщики быков и сотни утомлённых невольников. Камень за камнем закладывали они основание Вавилонской башни. Эти грёзы Снова уводили перек книг. Античные колоссы вызывали потребность узнать как можно больше о народе Рима и его судьбах, не ограничиваясь беглыми и полузабытыми сведениями из школьных учебников. В библиотеке Скандинавского общества он взял историю Рима Монмзена и с той энергией, которая временами вспыхивала в нём, одолел толстенную книгу за короткий срок. Впервые в жизни история овладела его мыслями. До сих пор его взгляд был устремлён вперёд, в долгожданное время больших перемен. Прошлое никогда не занимало его. Теперь ему доставляло высочайшее наслаждение сидеть среди развалин на Палантинском холме, прислонившись спиной к нагретому солнцем обломку колонны и читать о подвигах людей, начавших с этого холма покорение мира. Книги уводили его в глуби веков, за пределы ненавистного христианства, в царство культуры, не осквернённой влиянием той духовной силы, которая, на его взгляд, составляла первейшее проклятие наших дней. В героических фигурах времён республики он впервые встретил те идеальные характеры, каких тщетно искал прежде. Здесь, в этом деятельном, умном И практического склада народе язычники находил он незамутненные образцы самобытной человеческой природы, то поколение гигантов, о котором он мечтал до селе, смутно чувствуя свое с ними родство. В одном из писем Якобе пер с восторгом сообщал: нигде и никогда я не осознавал так отчетливо, каким преступлением против человечества является вся христианская религия. Нигде и никогда не сознавался таким стыдом, насколько нам ещё предстоит подняться, чтобы дорасти хотя бы до плеч того поколения, в чём человеческом величии осмелится усомниться этот бледнолицый, этот незаконнорождённый из Назарета. Знаешь ли ты сказку про короля Горбуна? Поскольку небу однажды было угодно породить величество с кривыми ногами и горбом, в стране издали закон, который перевернул весь дом все понятия. Малое стали называть большим, и кривое прямым. Стройная спина считалась одной негорбатой, великаны карликами, и по сей день мы живем в этой безумной стране. Дни через 10 Гуффигермейстерша получила телеграмму от мужа. Он заболел и просил её приехать. Обе сестры собрались в путь, хотя баронесса похныкала немного по поводу того, что вот она покидает Рим, так и не добившись уединенийцы у папы, о которой она всё время мечтала. Прощание получилось очень сердечное. Гуфигерместерша взяла с Перро обещание непременно навестить их с мужем в Кирскгольме, где, кстати, некоторое время поживёт и баронесса. А баронесса, уже сев в поезд, высунулась из окна вагона и со слезами на глазах махала платком и кричала: "До свидания, до свидания!" Перру пришлось некоторое время задержаться в Риме. И за бюст, заказанного его заботливой благодетельницей. Да и сам он тоже заинтересовался бюстом. Кроме того, ему некуда было спешить. Чувствовал он себя здесь прекрасно, а слухи о холодной и затянувшейся весне под устурону Альп не располагали к отъезду. И наконец, не выветрилось ещё боязнь одиночества. Поэтому и здесь, в Риме, он старался больше бывать на людях. Ивен уже намекал, что путешествие, вероятно, придётся прерывать, ибо его присутствие может оказаться необходимым для успеха проекта. В последнем письме Ивен прямо спросил, может ли Пер собраться, если понадобится, за один день. На это письмо Пер просто не ответил. Его начинали раздражать ежедневные послания свояка и вечные расспросы, указания и напоминания. В отношении Пера к тому, что он называл делом всей своей жизни, почти незаметно для него произошла перемена с той самой минуты, когда появилась возможность осуществления этого дела. Проект несколько не утратил своей ценности в его глазах, но прежний интерес угас, как только проект из революционной идеи превратился в нечто такое, что может ощупывать и обнюхивать любой биржевик и спекулянт. Уже сам тарабарский язык, которым писал Ивен, этот невразумительный торгашеский жаргон, внушал ему отвращение ко всей затее. Почти в каждом письме были новые оговорки, новые ограничения, призывы к новым уступкам и увёрткам, так что Перс с отвращением По несколько дней не отвечал на письма. В отягощении соответствия между мелочными расчётами и величием ушедших времён, которые теперь занимали все его помыслы, усугубляло мрачную отрешённость пера. В том последнем письме Ивина смелился намекнуть, что не мешало бы обратиться к полковнику Бьереграву, к человеку, пытавшемуся в своё время уничтожить Пера. Это переполнило чашу терпения. Теперь услужливый свояк получит достойный ответ. Неприятные веси с родины сделали ещё более привлекательной беззаботную и праздную жизнь в Риме. Пер свёл знакомства со многими соотечественниками, в том числе и с дамами. Тё общество заставило его скоро забыть об отъезде гофигреместерши. Вечера он обычно проводил с ними в сельских кабаках на окраине города, где по старинной традиции собирались скандинавы, чтобы беззаботно предаваться радостям жизни, как это делают истинные художники. Здесь бойко поднимались полные бокалы, здесь звучали песни и велись диспуты в тёплую погоду, без фраков и сюртуков. И пер наслаждался этой аристократической непринуждённостью. У него всё время было прекрасное настроение. Весна, которую разбудила в нём пылкая преданность Якобы, достигла теперь поры рассвета. Все побеги светлых и радостных чувств начали бурно расти, и окружающие не уставали восторгаться, нерастрачены свежестью его души. Он много пил, не пьянея, а иногда на него находило детское озорство. И он развлекал компанию всевозможными дурачествами. Когда поздно ночью они возвращались домой с громким пением, Пер обычно шёл во главе процессии, увенчанный цветами и тащил под руку пару разомлевших дам, молодых или старых. Как-то на очередной пирушке он встретил пышноволосого немецкого художника, одного из тех, С кем осенью свел его в Берлине Фритьеев? В Риме художник вдруг вошел в моду. Это был маленький низенький человечек с бородкой, как у Виктора Эмануила, и на двух дюймовых каблуках. Под торжественный звон бокалов они возобновили старое знакомство. И пар получил приглашение посетить на другой день мастерскую знаменитости. Здесь его ждал сюрприз. На Мальберте, посреди мастерской, стоял почти законченный портрет. Портрет изображал во весь рост девушку еврейку с ржаватыми волосами. Он тотчас же узнал и тонкие черты, и круткие глаза Ланни. Это была кузина Якобы, жившая в Берлине, молоденькая дочь тайного коммерции советника, единственная наследница пятидесяти миллионного состояния. Она в Риме, удивился Пер. Была. Вчера уехала домой. Значит, вы ее знаете? Пер сказал, что несколько раз бывал в доме ее родителей, но в подробности вдаваться не стал. Ему не очень-то хотелось вспоминать свои дерзкие планы завоевания дочери финансового короля, о руке которой мечтала добрая половина немецкой аристократии. Как она поживает? Она не замужем? Спрашивал он, не в силах отвести глаз от прелестного лица, глядевшего все тем же робким, испытующим взглядом, что и в тот музыкальный вечер. Нет, замужем. Она приехала сюда с мужем. Вот везучий болван. Как его зовут? Бибер, доктор Бибер. Ах да, я встречал его у них. Ну, красотой он в те времена не блистал. Обыкновенный пузан. Да уж какая там красота. Воскликнул малорусый гений и рукой, унизанной аметистовыми перстнями, подкрутил пушистые концы своей воинственной бородки. "Он, наверное, и сам богат", спросил Пер. "Он-то беднее бедного. Вы разве ничего не знали?" прилюбопытная история. Заботливые родители наводнили дом разорившимися баронами и офицерами, чтобы дочь могла сделать приличную партию. Молодежь мещанского происхождения они и близко не подпускали. А по беспокоиться насчет толстого Бибера им, конечно, не приходило в голову. Он был ассистентом их домашнего врача, и выбор пал именно на него. Да, действительно. Задумчиво пробормотал Пэр, не отрывая взгляда от лица молодой женщины. Раз вы бывали в Виддворце в Тиргартене, вы, вероятно, заметили, что для дочки это была просто позолоченная клетка. Мамаша, без всякого стеснения, завела себе целый отряд платных любовников, а Папаша заурядный проходимец. Девушка всеми силами старалась вырваться из этого ада. Вот в чём секрет. Я думаю, что она вышла бы за всякого мало-мальски приличного человека, который осмелился бы увести её оттуда. Пер отвернулся от портрета и пристально поглядел на маленького болтливого художника. Так он её увёз, что ли? Ну, не буквально увёз, но он сумел быстро сообразить, что к чему. И несмотря на уродство, несмотря на бедность и низкое происхождение, отец Бебера был чуть ли не стареющий. У него хватило духу или веры в собственные силы, правильнее сказать, хватило самонадеянности, чтобы попытать счастья. А может, он-то сам считал себя красавцем. И как это не смешно, он победил. Вы уловили молодой человек мудрую на смешку судьбы. которая кроется в этой истории. Понятно ли вам, что в жизни не так уж важно, кто ты такой, а важно, кем ты себя считаешь. Вы полагаете, что копр Наполеон смог бы стать императором Франции? Не овладеей им безумная мысль, будто в его жилах течёт древняя кровь французских королей. С этими словами прославленный, но малорослый гений поднялся на цыпочки, И снова запустил руки в свою воинственную бородку, а Пер грустно отвел глаза и долго сидел молча, погруженный в свои думы.